Глава 30. Город тысячи дверей. Этот мир немного походил на их собственный, только с отставанием на полвека, если не больше. Тут не угадаешь. Есть электричество и машины, поезда и удобства, черно белые телевизоры, но нет интернета, гаджетов и мобильных телефонов. Люди вполне обычные, доброжелательные и не очень. Молодые и старые, толстые и худые местные и туристы. Огромное разнообразие для маленького города, где дома возведены еще в прошлые века и точно законсервировались во времени. Узкие улочки, спускающиеся с холма на городской пляж, тысячи ступеней между домами для пешеходов и каменные дороги для автомобилей. А еще в городке имелось множество дверей, а радуга сияла над ним, не желая указывать точное место. Деревянная дверь подъезда, обрамленная толстыми колоннами и треугольным сандриком, на котором висит овальный портрет. Резное полотно, украшенное изображениями грифонов и орлов. Дверные полотна, в которых вместо стекол вставлены витражи. Простые двери, выкрашенные краской, гладкие и неприметные. В виде арок, обрамленный искусным наличником, железным засовом, кованные Глаза разбегались от разнообразия, но проход между мирами не находился. Путники остановились в двухэтажной вилле на морском побережье, и каждое утро и вечер спешили на море. Всего на час, но этого хватало, чтобы отвлечься. Хирург понимал, что Кате и Игорю, да и ему, это необходимо. Устали от походной жизни. Хотя с другой стороны, это расслабляло, но не сильно. А затем Новые поиски в изнуряющую жару, когда все остальные жители прятались в каменной прохладе зданий. В городе росли пальмы, а в горах его окружающих сосны. Хирурга это удивляло больше всего сосны и пальмы рядом, два символа юга и севера. Во дворах беседки были оплетены лианами киви, дающими тень. Оливки, инжир, мандариновое дерево, магнолии Хирург хотел бы поселиться в подобном городке вместе с Яной Аней. Он так и не пришел в себя после встречи. Иногда ему казалось, что это злая шутка судьбы снова свести и разлучить. И ему мерещилось, что это был лишь сон, каприз разума, не примирившегося с потерей. А ведь он только стал привыкать к мысли, что сможет жить дальше один. Но все же это подарок знать, что Аня есть, пусть и в виде своей копии что в другом мире ход событий пошел по другой вероятности. Радуга исполняющая желание. До этого он не знал, что загадать. Теперь же проще вернуться к Яне. Она не его Аня, а он не ее Дмитрий, но все же они половинки целого, которые не смогли сохранить по его глупости. И если кто решит, что это самообман, тот ошибается. У них с Яной Есть шанс все исправить, стать счастливыми, и он постарается эту возможность не упустить. Пусть это мысль о невозможном, но кто сказал, что самые смелые мечты фантастичны? Хирург вывернется наизнанку, но выполнит, что обещал. На витраж с рисунком радуги путники наткнулись, когда бродили по окрестностям. Сначала шли по проезжей части, как большинство горожан, не желающих стирать ноги по ступеням. Все равно машин мало. А затем завернули в арку. Там-то Игорь и углядел рисунок. Изображение было разрезано на небольшие стекла и вставлено в дверь. Неужели? Им было страшно поверить в удачу. Неужто нашли. Хирург постучал, ему отворил грузный мужчина. Ничего не спрашивая, мужчина отступил внутрь и пропустил путников. Внутри оказался магазин сладостей. Шоколад ручной работы с разными добавками из орехов, мёда и джема. Мармелад яблочный, сливовый и апельсиновый. Марципан, карамель, пастилки и риски. Сразу захотелось всё скупить и устроить пир желудка. Путники приобрели несколько кульков, прежде чем хирург решился задать вопрос. Скажите, А здесь нет двери или прохода в другой мир. И замер. Сейчас их примут за сумасшедших и вытолкают вон. Ведь картинка на двери, возможно, всего лишь совпадение. Но мужчина снял очки, не спеша протёр их, будто раздумывая, и сказал: "В моем магазине нет, но попробуйте зайти завтра". "Сюда же?" уточнил хирург, чувствуя себя полным идиотом. Продавец начал перекладывать товар с места на место, смахивать несуществующую пыль, протирать витрину, точно ему захотелось избавиться от надоедливых покупателей. Но хирург ждал. Да, примерно в это же время наконец обронил мужчина. Путники вышли в полном недоумении: почему именно завтра? Что изменится? Будет другой продавец, и тот сможет прояснить ситуацию. Они шли по вечерней набережной и ели конфеты одну за другой и молчали. Болтать не хотелось. На следующий день оделись по-походному и прихватили рюкзаки. Что-то они расслабились под южным солнцем, отвыкли от бесконечной дороги и лишений. Хватило нескольких дней. Даже на поиски прохода отправлялись налегке, а сегодня спохватились. Та же улица, арка. Они нырнули в знакомую дверь с изображением радуги. И замерли. Это был магазин новогодних игрушек. Ели, голубые, синие, зеленые, белоснежные и серебряные. Снегурочки, Деды Морозы, Санты клаусы и снеговики. Стеклянные шары всех оттенков, сосульки, колокольчики, хрустальные шишки, разноцветные гирлянды, развешанные по стенам. Бумажные фонарики и снежинки, карнавальные костюмы. Э-э, замешкался хирург. А разве здесь не шоколад продаётся? Молодой парень в красном колпаке, выскочивший из-под быстро ответил: "Это вам в среду надо приходить, они по средам работают". "Нет", среагировал хирург, когда парень собрался исчезнуть. "Нам надо дверь или проход отсюда". "Тогда лучше в пятницу или в субботу заглянуть". Продавец удалился, словно он работал эльфа мусанты и создавал новые игрушки прямо в коморке. Всего четыре дня отдыхают в этом приморском городе, а загорели. Главное, что не до красноты, как некоторые отдыхающие. Пицца с морепродуктами, креветки в томатном соусе, ризотто с разными начинками, вкуснющее мороженое, ленивый и долгожданный отдых. Они потом будут вспоминать это время с удовольствием, желая повторить Катя с Игорем всё чаще проводят время вдвоём, но хирург не скучает, мысленно он с Яной. Даже если не получится задуманное, он знает, что она есть, и с ней всё в порядке, или почти в порядке. Но он сделает всё возможное, чтобы добраться до радуги. В пятницу им открыл пожилой мужчина. За его спиной раздался скрипучий голос: "Вон, кто к нам пришёл?" Катя невольно попятилась видимо, вспомнила историю с Хамой и Хакки, снова пожилая пара. Но Игорь подтолкнул ее в спину. Надо скорее узнать про проход. Они прошли в тамбур, затем в комнату. Посреди нее стоял квадратный стол, рядом диван с горкой белья. Около стены массивный буфет с фарфором. На стуле сидела старушка, лет за 80, абсолютно седая, с крупными локонами. «Проходите, молодые люди, пригласила она. Решила Бельёвой гладить, а теперь думаю, а надо ли? Ноги уже не такие, как в молодости, стоять трудно. Можно спросить, начал хирург, но старушка прервала. «О делах потом, молодой человек. Сначала выпьем чай, посмотрим фотографии. Нам старикам много не надо хочется поговорить с приятными людьми Ее звали Катка и у них с Вано было много детей, внуков и правнуков но все разъехались кто куда поэтому старики страдали от одиночества путники внимательно изучили несколько пухлых фотоальбомов и выпили целый чайник в несколько раз отлучался чтобы его подогреть про проход хирург спросил, когда часы показали десять вечера. Супруги переглянулись. "Вы про ту дверь спрашиваете, молодой человек, из-за которой у нас в квартире постоянный сквозняк и шелест листвы? Ничего не хочу знать", категорично заявила Катка. "Мы ее заклеили обоями. Но все равно оттуда доносятся странные звуки, а иногда в квартиру приходят тени. Я хотела позвать священника, но в оно отказывается. Хирург взял ее за руки. Уважаемая Катка, нам очень надо. Нам нужно вернуться домой, но сможем сделать только попав на темный путь. Самим этого не хочется, но выбора нет. Старушка тяжело задышала, сердито поджала губы и забурчала: "Как всегда, вечно вы торопитесь. чтобы вам не отправиться в следующую пятницу? Мы никуда не денемся". "Надо успеть до сезона дождей", влезла Катя. "И до того, как чудовище настигнет нас, если оно уже не догнало и не ждет на темном пути", подумал хирург. "Успеете, он начнется не скоро". Через несколько дней вон бросил газету перед женой. Синопчики пишут: "Вечно они врод, твои синопчики". Катка никак не хотела успокоиться. Она поднялась и стала перебирать белье, намекая, что визит окончен, но путники не уходили. Наконец, она согласилась: "Ладно, торопыги, идите куда вам надо, хотя лучше бы вы здесь остались". Катка направилась в дальнюю комнату, остальные поспешили за ней. Возле одной из стен она остановилась. Вот здесь, под обоями, только ремонт сделали, запричитала она. Говорил я тебе, что не надо дверь заклеивать, проворчал Вано. Но супруга в долгу не осталась. Надо было ее кирпичом заложить, как только купили эту квартиру. Хирург предложил заплатить за новый ремонт, но Катка лишь рукой махнула. "Я оставила рулон, молодой человек, на всякий случай". Вану аккуратно вырезал нежно-розовые с мелкими цветами обои, под ними обнаружилась дверь, совершенно обычная, покрытая белой масляной краской. Хирург дернул за ручку заперта. "Ключать нее нет", предупредила Катка а открыть чем-то другим у нас не получилось толку от нее никакого одно лишь смущение игорь полез за отмычками но они не подошли хирург вспомнил про ключ полученный от флута похоже сейчас именно тот случай чтобы им воспользоваться хирург достал из мешка ключ и вставил в замок тот щелкнул, и перед странниками возник черный провал вход в бескрайнюю пещеру Сзади отшатнулась Катка. Хирург услышал, как она набросилась на мужа. Говорила: "А я тебе, старый хрыч, что нужно замуровать дверь? Я теперь уснуть не смогу, зная, что у меня под боком находится". Катка говорила что-то еще, но путники уже шагнули вперёд, и все исчезло.